Часть вторая. Козетта. Книга первая. Ватерлоо. Глава первая. Что можно увидеть по дороге из Невеля? В прошлом 1861 году, солнечным майским утром, прохожий, рассказывающий эту историю, прибыв из Невеля, направлялся в Ла-Гюльб. Он шел по широкому, обсаженному деревьями шоссе, которое тянулось по цепи холмов, то поднимаясь, то опускаясь как бы огромными волнами. Он миновал Лилуа и буа сеньер Сак. На западе уже виднелась скрытая шифером колокольня Брен-Лалле, похожая на перевернутую вазу. Он оставил позади раскинувшуюся на холме рощу, и на повороте проселка. Около какого-то подобия виселицы, источенной червями, с надписью «Старая застава номер 4», кабачок, фасад которого украшала вывеска на вольном воздухе, частная кофейня «Эшабо». Пройдя еще четверть лие, он спустился в небольшую долину, где, вытекая из-под мостовой арки в дорожной наспе, струился ручей. Негустые, но ярко-зеленые деревья, оживлявшие долину по одну сторону шоссе, разбегались на противоположной стороне по лугам и в живописном беспорядке тянулись к Брэн-Лалле. Направо, на краю дороги виднелся постоялый двор, четырехколесная тележка перед воротами, большая вязанка жердей для хмеля, плуг, куча хворсту возле живой изгороди дымившаяся в квадратной яме известь, лестница, прислоненная к старому открытому сараю с соломенными перегородками внутри. Молодая девушка полола в поле, где трепеталась на ветру огромная желтая афиша, возвещавшая по всей вероятности о ярмарочном представлении по случаю хромового праздника. За углом постоялого двора, вдоль лужи, в которой плескалась стая уток, Пролегла скверно вымощенная дорожка, углублявшаяся в чаще кустарника. Туда и направился прохожий. Пройдя около сотни шагов вдоль ограды 15 столетия, увенчанной острым щипцом из цветного кирпича, он очутился перед большими каменными сводчатыми воротами с прямым поперечным брусом над створками в суровом стиле Людовик XIV и двумя плоскими медальонами по сторонам. Фасад здания, такого же строгого стиля, возвышался над воротами. Стена, перпендикулярная фасаду, почти вплотную подходила к воротам, образуя прямой угол. Перед ними на поляне валялись три бараны, сквозь зубья которых пробивались весенние цветы. Ворота были заперты. Затворялись они двумя ветхими створками, на которых висел старый заржавленный молоток. Солнце светило ярко, ветви деревьев тихо покачивались с тем нежным майским шелестом, который, кажется, исходит скорее от гнезд, нежели от листвы, колеблемой ветерком. Смелая пташка, видимо, влюбленная, звонко заливалась меж ветвей раскидистого дерева. Прохожие... Нагнулся, и внизу, с левой стороны правого упорного камня ворот, разглядел довольно широкую круглую впадину, похожую на внутренность шара. В ту минуту ворот распахнулись, и появилась крестьянка. Она увидела прохожего и догадалась, на что он смотрит. — Сюда попало французское ядро, — сказала она. И добавила, а вот здесь повыше, на ворот, около гвоздя, это след картечи. Но она не пробила дерево насквозь. — А как называется эта местность? — спросил прохожий. — Гугомон, — ответила крестьянка. Прохожий выпрямился, сделал несколько шагов и заглянул за изгородь. На горизонте, сквозь деревья, он заметил пригорок, а на этом пригорке нечто похожее издали на льва. Он находился на поле битвы при Ватерлоу.